Щенок есть мамину еду согласился, хоть и не без раздумий. Он минут пять стоял и с недоумением смотрел на миску с мамиными котлетами, которую мы поставили перед ним. Впрочем, появление сухого корма во многом облегчило участь Бублика. Он прожил в нашем доме почти пятнадцать лет, после чего счастливо умер в своей постели, вернее, в папиной, под наши общие рыдания. Карасик все пятнадцать лет считала Бублика своим. Мы с ней вместе его выгуливали, она его дрессировала. Мы с ней были практически как сестры. Причем у меня была своя собственная, реальная сестра Олечка. Но с ней я и близко не могу быть так откровенно, не могу рассчитывать на поддержку. А вот с Карасиком могу. Ольга, она как явление природы, как стихийное бедствие. Рядом с ней лучше было не находиться, а то могло случайно зацепить и разорвать в клочья. Причем она была такой с самого момента, когда ее принесли из роддома. С Карасиком у нас было взаимопонимание. Правда, Карасиком она перестала фактически являться, когда вышла замуж за Дробина. По паспорту она Дробина, но для меня она навсегда так и осталась Карасиком. Девочки. Я еще сделала салатик, от него точно не поправишься. Он из сельгирея и тунца. продолжала щебетать Марлена. Как же повезло ее мужу жениться на такой вот женщине. У него, наверное, карма хорошая, или он много старушек в детстве через дорогу перевел. — Ой, ну что ты столько всего наготовила, — возмутилась в кавычках я. — Хотя... Так бывало всегда, когда мы собирали сумарлены. Такая уж она была хозяйка. Это мне в ней нравилось. Она была мой идеал. Мне вообще многое у них нравилось в доме Ольховских. А, во-первых, то, что это дом. Во-вторых, огромная, длинная во всю стену кухня с какими-то невероятными штучками-дрючками. В-третьих, Большой, на восемь человек обеденный стол. Я представляла, как вся семья Ольховских собирается за ним и ужинает, подвязавшись белоснежными накрахмаленными салфетками. Однажды я попыталась нарядить также к ужину Эльку. Она в отместку перевернула на пол, купленную мной к этому случаю супницу. Отмывали неделю. — Ерунда. — Вот твой кофе. Ну, рассказывай. — Ты с ней говорила. Марлена вручила мне изящную белую чашку и села напротив. В изящном шелковом платье, в тапках-туфлях с кожаными пряжками, с браслетами на тонких запястьях. Красивое чуть подкрашенное лицо выражает обеспокоенность. Почти не говорила, она была в таком состоянии. — Могу себе представить, — вздохнула она. — Ну и где их носит? Может, наберешь еще разок? Злилась Бася. — Конечно же, пока не придет карасик, мы за стол не сядем. А тут такой торт, такой салатик, еще и киш с чем-то там. — Что это за имя для еды? Киш. Только голубей отгонять. Не отвечает. — Позвоня Венге. Пусть кончает общаться с духами, сажает себя в свой старый мерс и тащится сюда. Мы бы уже сто раз сами за Сашкой съездили. «Может, что-то случилось?» Начала было волноваться Марлена, но в этот момент дом завибрировал, зазвонил мелодичным громким переливом, и на экране видеодомофона появилось худое, нетерпеливое лицо Люски с традиционной сигаретой между зубов. Мы побежали открывать двери. Аленга влетела в прихожую на третьей передаче, пол ее дубленки развивались, рыжие волосы тоже. Сама она явно с трудом затормозила, а то б так и кружило по холу без остановки. Мы гляделись в недоумении, а где карась? — Не поехала! — выпалила Венга и сбросила дубленку на руки Марлены. — Что? Ну как это? — Меня спрашивайте, — изумилась она. — Откуда я знаю? Интересная постановка вопроса. Бася скривилась и развернулась обратно в сторону масштабной марлениной кухни. Я поплелась за ней, а Венга каким-то образом обогнала нас на повороте и плюхнулась на стул во главе стола. Марлена осталась в прихожей вешать дубленку. Я зашла за ней, предложила ей навести на сухих порчу, сказала, что мне еще надо будет заправиться по дороге. Бензин подорожал. Честно что? — А Венга, ты можешь говорить по порядку? — возмутилась. — А я как говорю? Бензин подорожал. А еще, говорят, будет акциз. «Что она сказала?» «Она! Карасик!» а «Она сказала, что очень извиняется, но не может никак поехать сегодня к Марлене». Ну, ты спросила хоть, почему?» «Конечно!» А Венга вытащила сигареты из своей странной сумки, торбой с росписью и вышивкой в каких-то символически-магических традициях. «И что?» «Она сказала, что объяснит потом. Передала всем вам привет». «Привет?» «В полнейшем изумлении». Оцепенели мы и еще передала печенюхи. Ой, где они? А, -а, -а и я в машине забыла. Венга дернулась, но мы все хором зашипели на нее, что если она двинется с места, мы сами ее попортим, так что снимать порчу потом будет травматолог. Но как она могла не поехать? Мы же собрались тут из-за нее. Может, у карасика травма? Может, надо к ней ехать туда? Она ничего не может с собой сделать, а? У нее ж дети. А, -а, а как она выглядела? На самом деле она выглядела занятой. У меня было ощущение, что она вообще куда-то спешила. Слушайте, у кого-нибудь зажигалка есть? Я свою тоже, кажется, в машине забыла. Вы кофе пьете? Мне нальете? Она говорила быстро, меняла тему молниеносно, постоянно забывала, что в доме Ольховских все равно не курят. Иногда у меня возникало такое ощущение, что Авенга это экзотический дикий зверь, точнее, зверек. Не то чтобы тигрица или леопард, что-то вроде шиншилы, маленькая, верткая, издалека похожа на хорька, но приглядишься и увидишь странную своеобразную грацию. И шубы из них прекрасные, то есть есть в них что-то беззащитное, несмотря на все зубы и когти. Но. «Ты что, просто так и ушла?» — озадаченно допрашивала ее Бася. «А что мне, курить у форточки, плеваться в мусоропровод? Что мне было ждать, а? Так что вам, печенье нести?» «Так, надо срочно ехать ее спасать», — подвела итог Бася. «Да? А вдруг ее вообще нет дома?» — возразила Марлена, которой наверняка никуда ехать не хотелось. «А вдруг она сейчас себе...» «Пены порежет!» — нарисовала кровавый сценарий киношная Бася. Вообще, надо сказать, у нее давно уже заметны следы профессиональной деформации. Если ты все время работаешь над дикими сюжетами, снимаешь бессмысленные, пафосные ток-шоу про маньяков, брошенных женщин и банды подростков, то перестаешь отслеживать грань между реальностью и тупым телевизионным вымыслом. «Что ты такое говоришь? Ты с ума сошла?» — возмутилась Марлена, а я бросилась к телефону. «Да говорю вам, ничего с ней не случится!» — бросила Авенга торжественно и даже немного высокопарно. «С чего ты взяла? У тебя было видение? Тебе что, руны сказали?» — Юродство Алабасе. Тут я услышала в трубке долгие гудки, громко зашипела и приняла смахать руками. «Я дозвонилась. Заткнитесь!»